Она не была храбра или благородна, или добра. Она поступала так, потому что так было надо, потому что не было никакого способа избежать этого. Она вспоминала. Огонек бабули болит, медленно плывущий через холмы на морозе в искрящейся ночи или в грозу, грохочущую, как война. Спасая ягнят от надвигавшегося мороза, или, вытаскивая барана из пропасти, она заберзала, но боролась и гонялась всю ночь за слабоумными овцами, которые никогда не говорили спасибо и были настолько тупы, что на следующий день опять попадали в ту же неприятность. И бабуля делала это, потому что не делать это было невозможно. Однажды они встретили в переулке торговца с осликом. Это был маленький осел едва два заметны из-под тюка, которые на него навьючили, и под тяжестью тюка он упал на землю. Тифа не заплакала, увидев это, а бабуля посмотрела на нее и что-то сказала грому и молнии. Торговец остановился, когда услышал рычание. Овчарки сели с обеих сторон так, чтобы он не мог увидеть обоих разом. Он поднял палку и попытался замахнуться на молнию, но рычание грома остановило его. «Я бы не советовала тебе делать этого», — сказала бабуля. Он не был глупым человеком. Собачьи глаза отливали металлическим блеском. Он опустил руку. «Теперь брось палку», — сказала бабуля. Человек бросил ее в пыль так, как будто она стала раскаленной. Бабуля болит подошла и подняла ее не помнила, что это был ивовый пруд, длинный и гибкий. Внезапно, так быстро, что ее рука расплылась в воздухе, бабуля дважды резанула человека по лицу, оставив два длинных красных рубца. Он дернулся, но остатки здравого смысла спасли его, потому что собаки уже были готовы наброситься. — Впредь не делай этого! — вежливо сказала бабуля. Теперь я знаю, кто ты, и думаю, ты знаешь, кто я. Ты продаешь горшки и кастрюли, и, насколько я помню, они неплохие. Но стоит мне сказать одно слово, и для тебя не найдется работы на моих холмах. Я сказала, лучше накормить свое животное, чем стягать его. Ты слышишь меня? Человек кивнул, закрывая лицо трясущимися руками. Дело сделано, сказала бабуля болит. И тотчас же собаки опять стали обычными овчарками, которые подбежали и сели по обе стороны от нее с болтающимися языками. Тифани увидела, что человек распаковал часть груза и привязал его себе за спину, а затем с большой осторожностью погнал осла вдоль дороги. Бабуля наблюдала, как он идет, набивая трубку веселым моряком. Потом, раскурив ее, она сказала, как будто эта мысль только что пришла ей в голову. «Кто может делать, должен сделать для тех, кто не может. Кто-то должен сказать за тех, кто не может говорить». Тифани подумала, каково это быть ведьмой? Это не то, чего я ожидала. «Когда будет хоть что-нибудь хорошее?» Она встала. «Нам надо идти дальше», — сказала она. «Разве ты не устала?» — спросил Секограб. «Собираемся и идем». «Да, ладно. Она, наверное, уже у себя дома, за лесом. Если мы несешь тебя, то это будет часов несколько». «Я пойду!» Воспоминание об огромном мертвом лице Дрема пыталось вернуться в ее ум, но ярость не пускала его туда. «Где сковорода?» — Спасибо. Пошли. Она прошла мимо странных деревьев. Следы копыт почти пылали во мраке. Тут и там их пересекали другие следы, которые, возможно, были отпечатками птичьих лап. Грубые, круглые следы, которые оставил непонятно кто. Волнистые линии, которые могла бы оставить змея, если бы была бы, возможна такая вещь, как змея на снегу. Пиксти бежали рядом с ней с обеих сторон. Даже в сильном бешенстве нельзя было смотреть на местные вещи без головной боли. Предметы, казавшиеся далекими, становились близкими слишком быстро. Деревья меняли форму, когда она смотрела на них. «Почти нереально», — как сказал Уильям. «Почти сон. Вероятно, у этого мира было недостаточно действительности» чтобы расстояние и формы работали. Как будто здесь трудился сумасшедший художник. Если она пристально смотрела на дерево, оно изменялось и становилось больше похожим на дерево, а не на то, что не глядя тащит в рот Уэндворд. «Это искусственный мир», – подумала Тифани, – «почти как сказка». «Деревья и не должны быть детально проработаны, потому что кто смотрит на деревья в сказке?» Она остановилась на небольшой поляне и внимательно посмотрела на дерево. Оно, казалось, знало, что за ним наблюдают, и стало более отчетливым. Кора огрубела, а маленькие побеги отросли на концах ветвей. А еще вокруг ее ног таял снег. Хотя таяние было неправильным словом, он просто исчезал, оставляя траву и листья. Если бы я была миром, у которого не хватает реальности на все, что в нем есть, думала Тифани, то снег лучший выход. Не надо ничего сочинять. Это только белая материя. Все выглядит простым и белым. «Но я могу усложнить его! Я более реальна, чем это место!» Она услышала гудение откуда-то сверху и огляделась. И внезапно воздух заполнился крошечными человечками, еще меньшими, чем фиглы, с крыльями, как у стрекозы. Они были окружены золотистым сиянием. Очарованная Тифани. Протянула руку и почувствовала, что весь клан нак Макфиглов прыгнул ей на спину и сунул носом в сугроб. Когда она вырвалась, поляна превратилась в поле боя. Пиксти скакали и рубились с летающими существами, которые гудели вокруг них, как пчелы. У нее на глазах двое из них прыгнули на всякое граба и подняли его воздух за волосы. Он повис вопя и отбиваясь. Тифани подскочила и схватила его за пояс, отмахиваясь от существ другой рукой. Они отпустили пиксти и легко вернулись, носясь в воздухе со скоростью калибри. Один из них, перед тем, как улизнуть, цапнул ее за палец. Где-то раздался вопль. Oh, yeah! Всяко граб начал вырываться у Тифани. Быстро ставь меня вниз! завопил он. Сейчас будет лирика!